Терри «Последняя награда», читает Сергей манара Доггер открыл дверь, как был, в домашнем халате. На пороге стояло нечто невероятное. «Всегда найдется разумное объяснение», — подумал Доггер. «Наверняка я сошел с ума». В 7 утра такое предположение показалось ему вполне удовлетворительным. Он закрыл дверь и зашаркал по коридору. За окном кухни грохотала северная линия лондонского метрополитена. Пассажирские вагоны были полны людей, которые явно не являлись сумасшедшими, несмотря на их внешний вид. Существует блаженный период бытия, который йен-буддисты называют словом «плинки». Примечание автора Это как дзен-буддисты, только чаши для подаяния у них больше. Он совершенно недвусмысленно определяется как промежуток между пробуждением и ударом по затылку от тех проблем, которые не давали вам уснуть накануне вечером. Плинки заканчивается в тот момент, когда вам перестает казаться, что наступило утро нового прекрасного дня и теперь все станет по-другому. Конечно же не станет. Догер вспомнил о ссоре с Ники. вернее, не совсем ссоре, скорее о сердитом молчании с ее стороны и своем все более и более раздраженном бормотании. Он даже не совсем понял, с чего все началось, но помнил, как говорил что-то о некоторых ее друзьях, которые выглядели так, будто они сами стригут хлеб и пекут коз, а потом его претензии переросли в нечто вроде... Если уж на то пошло, мне действительно кажется, что зеленые два cv должны прямо с завода выезжать с антиядерными наклейками на заднем стекле. Примечание. Речь идет о микролитражном автомобиле Citroën 2CV. Французское «Decheveu-Vaper» – две лошадиные силы, который выпускался с 1949 по 1990 год и отличался исключительной дешевизной и ремонтопригодностью. Если бы в тот момент он находился в состоянии, которого достигал после пинты белого вина, то, скорее всего, не удержался бы и высказал заодно все, что думает о женщинах в рабочих комбинезонах. В подобных спорах любая попытка пошутить всегда еще больше раскрывает пропасть, разверстую под ногами. А потом она нарушила, нет, скорее разрушила свое молчание целым потоком замечаний об Эрдоне. Олицетворение тайных желаний прыщавых подростков, обозвала его мачо и недоделанным Рэмбо. В тот момент Догер поймал себя на мысли, что отстаивает перед ней персонажа, которого в минуты холодной трезвости и сам ненавидел всей душой. А потом он вернулся домой и написал последнюю главу романа «Эрдон и змей Обода», На последней странице которой, вероятно, от досады алкоголя и чувства бунта, убил своего героя снежной лавиной. Вряд ли поклонники ему это простят, однако он все же почувствовал облегчение, избавившись от того, что тяготило его долгие годы. И, кстати, сделало довольно обеспеченным человеком Это все из-за компьютеров, потому что половина фанатов, которых он встречал теперь, работали на компьютерах. И, конечно, прилично зарабатывать он стал только благодаря их компьютерам. Конечно, фанаты научной фантастики иногда ругают заостренные уши и всякое такое, но книги они покупают стабильно и читают их запоем. Теперь ему придется сочинить что-то иное. Написать настоящую научную фантастику, например. И для начала надо изучить вопрос о черных дырах и квантах. Пока он зевал по дороге на кухню, его мучил еще один вопрос. С какой стати Эрдон варвар топчется у порога его дома? Это уже не смешно. Дверной молоток застучал так сильно, что от штукатурки вокруг двери начали отваливаться кушки. Довольно необычный эффект для галлюцинации. Догер снова открыл дверь. Эрдон терпеливо стоял возле молока. Самого обычного молока. Белого и в бутылках. Эрдон, одетый в крошечную кольчужную набедренную повязку, ростом был около 7 футов. Примечание. Больше двух метров. Торс его бугрился, подобно мешку, набитому футбольными мечами. В руке Эрдон, как совершенно точно знал Доггер, держал сканг, меч ледяных богов. Этот меч Догер лично описывал тысячу раз, и ему совсем не хотелось описывать его снова. Эрдон первым нарушил молчание. Я пришел, прорычал он, чтобы встретиться со своим создателем. Прошу прощения. Я пришел, повторил герой Варвар, чтобы получить свою последнюю награду. Он выжидающе заглянул внутрь дома Доггера, дернув мышцами туловища. Вы э, фанат, верно? Предположил Доггер. Отличный, кстати, костюм. Что такое фанат? Перебил Эрдон. Я хочу избить твоей крови. Как бы, между прочим, пропел сканг. Поверх плеча великана, образно говоря, ибо на самом деле под массивной подмышкой догер увидел приближающегося по дорожке почтальона. Мужчина, напивая что-то себе под нос, невозмутимо обошел Эрдона, сунул пару квитанций в безвольную ладошку Доггера, заявил, вопреки очевидному, что сегодня чудесный день, и зашагал прочь. «Его крови я хочу спеть тоже», — снова пропел Сканг. Эрдон стоял, как скала, демонстрируя всем видом, что он не сойдет с места до тех пор, пока не вернутся домой снежные мамонты хайкули. История помнит немало фатально глупых высказываний. Например, «Эта штука выглядит совершенно безопасной» или «Индейцы? Какие еще индейцы?» Прямо сейчас к этому списку Догер добавил еще одно, можно сказать, любимое, благодаря которому продалось энциклопедии и полюсов страхования жизни больше, чем вы можете себе представить. Он сказал, «Полагаю, вам лучше зайти в дом». По колоритности внешнего вида никто не смог бы сравниться с Эрдоном. Кожаный жилет на нем выглядел так, будто его долго хранили в компостной куче. Ногти Эрдона были пурпурного цвета, руки в мозолях, а вся грудь испещерена сеткой шрамов. В могучую руку когда-то вцепилась чья-то пасть размером с кресло, но, видимо, сочла ее невкусной. «Наверное», — подумал Догер, Я каким-то образом воплотил фантазию в реальность. Или до сих пор сплю. Главное, вести себя естественно. Ну что ж, произнес он. Пригнувшись, Эрден вошел в то, что Догер обычно называл своим кабинетом. От стандартной гостиной комнаты отличало лишь наличие текстового процессора на столе. Примечание. Текстовыми процессорами в 1970-е 1980-е годы называли предназначенные для набора и печати машины индивидуального и офисного использования, состоящие из клавиатуры, встроенного компьютера для простейшего редактирования текста, а также электрического печатного устройства. Позже наименование текстовый процессор стало использоваться для компьютерных программ аналогичного назначения. Эрден сел в кресло, угрожающе скрипнувшее пружинами, и выжидающе посмотрел на Доггера. «Ведь он, — подумал Доггер, — может оказаться обычным маньяком-убийцей». «Значит, вам нужна последняя награда?» — спросил он слабым голосом. Эрден кивнул. «Хм... И, и в чем она заключается?» Эрден пожал плечами. «Вернее, не так». Нескольким огромным мускулам пришлось разойтись в стороны, чтобы позволить могучим плечам подняться и опуститься. Мне говорили, сказал он, что те, кто погибнет в бою, будут пировать и кутить в твоем чертоге вечно. Ого! Догер обескураженно застыл в дверях. В моем чертоге? Эрдон снова кивнул. Догер огляделся. С учетом телефона и вешалки, в гостиной было тесновато. Возможности для кутежа оказались довольно ограниченными. — промычал он. — А сколько именно длится вечность? — Пока не умрут звезды, и великий лед не покроет весь мир, — пояснил Эрдон. «Э -э, — Почему-то я так и подумал. — Ты... «Что сделал?» — голос Копхена в телефоне прозвучал хрипло. «Я выдал ему пиво с куриной ножкой и усадил перед телевизором», — ответил Догер. «А знаешь, что его больше всего поразило? На холодильник. Он сказал, что я запер следующий ледниковый период в темницу, представляешь? А с помощью телевизора, по его мнению, я слежу за миром. Сейчас он смотрит соседей и хохочет». Примечание. Соседи. Английское Neighbors. Австралийская мыльная опера, стартовавшая на канале Seven Network 18 марта 1985 года, является самым продолжительным сериалом в истории австралийского телевидения. После начала показа Великобритании с октября 1986 года на канале BBC One сериал приобрел огромную популярность среди британских телезрителей. От меня-то ты чего хочешь? Слушай, никто не смог бы вести себя как Эрдон. Одну и ту вонь теперь придется выветривать неделями. Я в том смысле, что это действительно он, настоящий, именно такой, каким я его себе представлял. И вот теперь он сидит в моем кабинете и смотрит мыльную оперу. Ну ты же мой агент. Посоветуй что-нибудь. Для начала успокойся. Мягко ответил Копхем. Эрдона создал ты и как-то жил с ним много лет. Много лет? Много лет он жил у меня в голове. А теперь сидит в моем доме. Я вообще не понимаю, зачем ты это сделал. Он ведь популярный. Можно было ожидать, что убийство до добра не доведет. Ты же понимаешь, что когда-нибудь это должно было закончиться. 26 книг. Куда еще больше? Из-за стен донесся громкий смех Эрдона. «Так, дай подумать. Скорее всего, он по-прежнему сидит у тебя в голове. Я точно говорю, он не настоящий. Ты же сам сказал, что молочник его не заметил?» «Почтальон». «Да, но он его обошел. Рон, я создал его, и он считает меня богом. А теперь я его убил, и он явился ко мне». «Кевин». «Да, что?» «Мой тебе совет. Прими каких-нибудь таблеток, и он уйдет. Такое иногда случается». Догер осторожно положил телефонную трубку. «Большое тебе спасибо», — с горечью произнес он. Конечно же, он попробовал. Сходил в гипермаркет, притворившись, будто громадной фигуры, следовавшей за ним, на самом деле не существует. Нельзя сказать, что Эрден был невидимкой для других людей. Глаза их фокусировались на нем, но мозг, казалось, отключался прежде, чем увиденное достигало высших мыслительных центров. То есть они ходили вокруг Эрдена и даже извинялись автоматически, если вдруг на него натыкались. Но если спросить их через минуту, вокруг кого они ходили и перед кем извинялись, то они бы затруднились с ответом. Догер завел Эрдона в лабиринт стеллажей и оставил там одного, питая тайную отчаянную надежду, что если варвар скроется из вида, то рассеется как дым. Не мешкая, ни секунды, Доггер схватил какие-то хозяйственные мелочи, прошел через кассу, возле которой, по счастью, не образовалось очереди, и вышел было на улицу, когда веселый крик заставил его замереть. Медленно, как на колесиках, он развернулся на месте». Оказывается, Эрдон уже успел освоить тележку для покупок. Неудивительно, ведь он очень умен. В конце концов, Эрдон выбрался из лабиринта безумного бога всего за несколько часов. Что такое катающаяся проволочная коробочка после этого сущий пустяк? Он даже подружился с холодильными шкафами. Ну, конечно, подумал Догер, Эрдон и вершина мира, глава четвертая. В ней Эрден выжил благодаря 10 тысячелетнему Мамонту, случайно обнаруженному в ледяной тундре. Обдумывая голову, Догер даже провел специальное исследование. По всему выходило, что выжить таким образом невозможно, но какого черта? Теперь Эрдон наверняка считал обнаруженное в морозильнике Мамонтятиной, которую волшебник Теско разделил и расфасовал по удобным порционным пакетам. «Чем больше я узнаю твой мир», — гордо воскликнул Эрдон, — «тем больше мне нравится быть мертвым». Догер нехотя подошел к тележке. «Но это же не твое», — сказал он. Эрдон посмотрел на него с изумлением. «Как не мое?» — спросил он. «Я же сам взял. Легче легкого. Даже драться не пришлось. Теперь у меня есть выпивка, есть мясо, есть «меня зовут Трейси, чем могу помочь». Есть даже маленькие орешки в пакетиках. Догер сдвинул в сторону многочисленные кусочки говядины в пенополистирольных коробочках. Из глубин тележки на него смотрели безумные, испуганные глаза Трейси. Обеими руками она направила на него пистолет для наклейки ценников, словно грязный Гарри в ожидании радости. И спустя мгновение нос Доггера был оценен в 98 пенсов за фунт. Примечание «Валяй, порадуй меня» Английская «Go ahead, make my day» Фраза Клинта Иствуда из фильма «Внезапный удар» «Sudden Impact» Герой Иствуда, детектив по прозвищу «Грязный Гарри» приглашает бандита сделать неосторожное движение, чтобы появился повод в него выстрелить. Впоследствии фраза приобрела большую популярность и стала иронически нарицательной. «Это называется мыло», — объяснял догер. «Сериал «Соседи», конечно, тоже мыло, но вот это полезнее». Он вздохнул. «Берешь его в руку, размазываешь по куску мокрой фланели и начинаешь энергично обтирать туловище». «Для тебя это в новинку, понимаю. А здесь ванна», — продолжал он. «А тут раковина. А вот там унитаз. Я уже объяснял, как им пользоваться». Но это бадья гораздо меньше ванны, мягко посетовал Эрдон. Согласен. Но, тем не менее, тут полотенце, чтобы вытереться. Это зубная щетка. Это бритва. Догер помедлил. Помнишь, как я поместил тебя в Сираль и мира Белой горы? Ты ведь наверняка там и умылся, и побрился. Ну вот, здесь то же самое. А где гури? У меня гури нет. Придется все делать самому. Мимо с визгом пронесся поезд метрополитена, отчего зубная щетка упала в раковину. Эрден угрожающе зарычал. «Это всего лишь поезд», — успокоил его Догер. «Ящик для путешествий. Он не причинит тебе зла, если не будешь пытаться его убить». Десять минут спустя Догер сидел и слушал пение Эрдена. Впрочем, особых проблем оно не доставляло. Такой звук можно легко себе представить льющимся на закате где-нибудь в тайге. Со светильника капала вода, но и с этим Догер уже смирился. Главной проблемой, занимавшей его мысли, была Ники. Впрочем, как всегда, он должен был встретить ее после работы в ресторане «Дом Тофу». Докер ужасно боялся, что Эрдон увяжется за ним, справедливо полагая, что ники это точно не понравится. Его отношения с ней и так были натянутыми, еще с прошлой недели, когда он ляпнул обидное замечание о черных чулках. Но ведь он и так был на испытательном сроке, после высказывания о том, что, по его мнению, следовало делать с мимами. Господи, даже взяв в руки Гардиан, чтобы быть в курсе ее интересов, Он и тогда не сумел избежать черной метки, поскольку сказал, что детская страница выглядит как нелепая пародия на саму себя. Дело в том, что Нике нравились так называемые «новые мужчины», хотя в наши дни этот термин, скорее всего, устарел. Примечание. Новый мужчина. английская «new man». В молодежной субкультуре Великобритании молодой человек, лишенный агрессивности, деликатный, чуткий и внимательный. В домашнем хозяйстве не боится выполнять работу, которая традиционно считается женской. Например, заниматься приготовлением пищи или уходом за детьми. А Эрден не был похож на нового мужчину. Ни с какой стороны. И не заметить его Ники не сможет, поскольку на такие вещи у нее глаз наметанный. Надо найти способ отправить его обратно. «Я хочу испить твои крови!» — пропел сканг из-под дивана. «Заткнись!» Сделав усилие, Догер попытался мыслить позитивно. «Быть не может, чтобы персонаж, которого я сам придумал, плескался в ванной наверху. Это сильная галлюцинация от переутомления. Конечно, я не ощущаю в себе ненормальности, но ведь это ни о чем не говорит, верно? Он...» «Он всего лишь проекция». «Точно. В последние годы я переживал тяжелые времена. Вернее, лет с десяти. И Эрден стал проекцией мачо, которым я мечтал стать в детстве. Ники говорит, что и книги я начал писать только по этой причине. Она сказала, что я не могу справиться с реальным миром, поэтому превратил все проблемы в монстров и создал героя, способного их победить». Эрден — мой заслон от настоящей жизни. Ну Вот и все. Без Ники я бы до этого не додумался. Поэтому мне надо просто быть позитивнее, и он исчезнет. Его взгляд упал на рукопись на столе. Интересно, случалось ли такое с Конан Дойлом? Возможно, он как раз садился пить чай, когда в дверь постучал Шерлок Холмс, еще мокрый после падения в Рейхенбахский водопад. А потом Холмс слонялся по дому и делал умные замечания, пока Дойл, наконец, не вернул его обратно на странице. Он привстал со стула. Ну вот и все. Осталось только переписать текст. Толкнув дверь, вошел Эрдон. О! -о, -о воскликнул он. Затем засунул мизинец, если можно его так назвать, в ухо и произвел хлопок, похожий на звук пробки, вылетающий из бутылки. Эрдон был обернут в банное полотенце и в таком виде выглядел ну, чуть помягче и не таким пугающим. «Удивительно, на что способна горячая вода», — подумал Доггер. «Вся моя одежда теперь колется», — весело воскликнул Эрдон. «Ты не пробовал ее стирать?» — вяло поинтересовался Доггер. «Она твердая, как дерево», — возразил Эрдон. «С благоговением молю тебя об одежде богов, всемогущий Кевин». «Моя точно не подойдет», — ответил Доггер, оценивающий, взглянув на плечи Эрдена. «Даже в половину. В любом случае выходить тебе не придется. Я сдаюсь. Перепишу последнюю главу, и ты отправишься домой». Он просиял. «Это будет самым правильным решением. Если уж принял безумие всерьез, то надо довести дело до конца. Все, что нужно сделать, это изменить последнюю страницу» и даже не придется писать новую книгу. Он просто намекнет в конце, что Эрден каким-то образом выжил. «Я тебе и новую одежду пропишу», — добавил он. «Глупо, правда? Такой здоровяк, как ты, и вдруг погиб под лавиной. Ты переживал и гораздо худшее. Он придвинул к себе рукопись. «Помнишь, — бормотал он радостно, — как тебе довелось пересечь Гриборскую пустыню без глотка воды, и ты...» Железная рука мягко, но твердо сомкнулась на запястье догера. Он вдруг вспомнил один из тех научных фильмов, в котором промышленный робот, способный давить на точку площадью в одну восьмую дюйма силой в две тонны, осторожно поднимал яйцо. Теперь его запястье понимало, что чувствовало в тот момент яйцо. «Мне понравилось здесь», — произнес Эрдон. убедил его не брать с собой меч. Сканг был, конечно, немногословен, но эти несколько произносимых им слов вряд ли будут уместны в вегетарианском ресторане, где из белковой пищи подавалась только стручковая фасоль. Самого Эрдена уговорить остаться не получилось. Оно и неудивительно. Кто сможет возразить семифутовому варвару-гиганту, если ему вздумалось куда-то пойти? Да никто. Так что пришлось прописывать Эрдону новый комплект одежды. Что удалось лишь отчасти. Природа создала Эрдона не для того, чтобы он носил пиджак спортивного кроя. Проявив изрядную фантазию, Догер достиг наконец компромисса, сделал его похожим на огромного и чрезмерно восторженного фаната группы Motorhead. В новой одежде Эрдон стал будто более материальным. Возможно, некие психические антитела, мешавшие посторонним его увидеть, постепенно рассеивались. Теперь прохожие бросали на него странные взгляды. — А кто такой Тофу? — поинтересовался Эрдон, пока они шли к автобусной остановке. — Никто, а что? — ответил Догер. Это что-то среднее между едой и плиточным клеем. Он... «Ну, он такой... иногда зеленый, а иногда нет». Попытался объяснить Доггер, но вышло не очень. «Помнишь, как ты ходил с дружественной войной? К доджу теннити? Я вроде писал, что ты там ел макароны». «Ага. Так вот, макароны по сравнению с тофу. Просто взрыв вкуса». «Два до центра, пожалуйста», — добавил Доггер, обратившись к кондуктору. Мужчина покосился на Эрдена. «На рок-концерт едете?» — поинтересовался он. «И ты, значит, кутишь в этом тофу?» — спросил Эрден, когда они вышли из автобуса. «Слушай, давай забудем про кутеж. Моя девушка, в смысле юная дама, с которой я общаюсь, там работает, и у нее есть принципы. Я не хочу, чтобы ты все испортил. Лады?» Наши отношения сейчас и так не очень простые. Он немного подумал. Только не пытайся давать мне советы, как их сделать проще. Перебрасывать женщин через седло и ускакивать с ними в ночь здесь не получится. К сожалению. Мрачно добавил он. У меня всегда получалось. Заметил Эрдон. Знаю. Пробормотал Догер. Я сам позаботился о том, чтобы у тебя никогда не возникало проблем. — Забавно, конечно. 26 книг в одном и том же белье, и ни одна девушка не намекнула, что следует хотя бы помыть волосы. — Я не виноват, что они... — Да я и не обвиняю. Просто выходит, что я подарил тебе то, о чем мечтал сам. Эрден сильно наморщил лоб, задумавшись. Затем пошевелил губами, повторив про себя услышанные раз или два. Наконец Доггеру показалось, что он пришел к какому-то выводу. Эка, -э -э пробормотал Эрден. «И утром ты туда возвращаешься». «Мне понравилось здесь. У тебя есть телевизор с картинками, сладкая еда, мягкие сиденья. Но ты ведь наслаждался жизнью в Химере. Снежные поля, бодрящий ветер, бескрайняя тайга». Эрдон бросил на него косой взгляд. «Ну, разве я не прав? неуверенно спросил Догер. Как скажешь, уклончиво ответил Эрдон. Кстати, ты слишком много смотришь ящик с картинками. Телевизор поправил Эрдон. А я смогу взять его с собой. Куда? В Химеру? В бескрайней итаге иногда чувствуешь себя одиноко. Вижу, ты уже подсел на четвертый канал. Догер покрутил идею в голове. Нельзя не признать, в ней было определенное очарование. Эрдон Варвар в кольчужном кильте, с жаждущим крови мечом в руках, смотрит портативный телевизор, накинув на себя теплый плед. Нет, такое не сработает. Вряд ли в Химере ловятся телеканалы. А набор приличных батареек – это, вероятно, единственное, что ни за какие деньги не купишь на таинственных базарах Ак-Терезикала. Доггер вздрогнул. О чем он вообще думает? Наверное, он действительно сходит с ума. Фанаты его убьют, если он такое напишет. Но он уже понимал, что не станет отсылать Эрдона назад. Что-то изменилось теперь, и он уже не сможет этого сделать. Ему нравилось создавать химеру. Стоило закрыть глаза, как перед его взором представали горы Шимарка, от каждого высокого пика которых тянулся снежный вымпел. Дельту Прадес он знал как свои пять пальцев, ну или даже лучше. И теперь там все идет своим чередом, угасая подобно приливу, только уже без Эрдона, начавшего эволюционировать. «Здесь написано «Дом Тофу», — сказал Эрдон, научившегося читать, чья одежда почему-то больше не смотрелась нелепой, а походка стала менее неуклюжей. Догер уже понимал, что как только они войдут в эту дверь, Эрдон и Никки легко поладят. Она не сможет его не заметить. Если на Доггера она смотрела как на пустое место, то с Эрдоном все будет иначе». Его волосы сделались короче, а наряд приобрел настоящую стильность. За несколько минут ходьбы от автобусной остановки Эрдон проделал путь, на который большинству варваров понадобилось бы десять тысяч лет. Впрочем, это логично. В конце концов, Эрдон был создан как олицетворение истинного героя. Поместите его в другое окружение, и он изменится, чтобы ему соответствовать. Два часа общения с Ники, и он начнет в одиночку торпедировать китобойные судна и отключать атомные электростанции. «Заходи туда без меня», — сказал Догер. «Что-то случилось?» — спросил Эрдон. «Просто нужно кое в чем разобраться. Я присоединюсь к вам позже. Но помни, что именно я создал тебя таким, какой ты есть». «Спасибо». — ответил Эрдон. — Вот запасной ключ от квартиры, на случай, если я не вернусь. Ну, ты понимаешь, задержусь или что-то в этом роде. Эрдон помрачнел. — Заходи смело и не переживай, я не отправлю тебя обратно в Химеру. Эрдон посмотрел на него изумленным взглядом с оттенком облегчения. — В Химеру? — переспросил он. Текстовый процессор ожил. Монитор был без разметки, просто пустым. На экране царила тьма, за исключением одинокого манящего мерцания курсора. Рука догера скользнула по клавиатуре. Это должно работать в обоих направлениях. Если вера является двигателем, то наверняка можно поймать попутку. Конечно, если вы достаточно безумны, чтобы на это решиться. Но с чего же начать? Короткого рассказа будет достаточно, чтобы создать персонажа. Химера и так уже существовала в маленьком пузырьке фрактальной реальности, созданной вот этими десятью пальцами. Доггер принялся печатать. Сначала нерешительно, но затем все более уверенно, по мере того, как идеи кристаллизовались в его голове. Через некоторое время он открыл кухонное окно. Позади него в темноте стрекотал принтер. Ключ в замке повернулся. Курсор мягко пульсировал на экране, пока они заходили, говорили, варили кофе, затем снова говорили на языке тела людей, неожиданно обнаруживших, что их связывает много общего. Выражения вроде «холистический подход» проплывали мимо некритически мерцающего маячка. «Он постоянно так делает», — жаловалась она. «Это все из-за выпивки и курения. Совершенно нездоровая жизнь. Как можно настолько себя не беречь?» Эрдон не ответил. Из принтера на стол каскадом вывалилось несколько отпечатанных листов. И теперь он просматривал их содержимое. С улицы донес севой сирены, усиленный эффектом Доплера. «Прошу прощения», — произнес он, оторвавшись от чтения. Я сказала, что он совершенно не умеет себя беречь. «Кажется, теперь ему придется этому быстро учиться», — ответил Эрдон. Он взял карандаш и принялся задумчиво рассматривать его кончик, пока необходимые навыки не щелкнули в голове. Затем он дописал в тексте несколько фраз. «Этот идиот даже не уточнил, какая на нем одежда. Если вы действительно собрались писать от первого лица, то было бы неплохо одеться потеплее». В степи сейчас чертовски холодно. Значит, вы знакомы с ним уже давно? Много лет. Но ты не похож на большинство его друзей? Одно время мы были очень близки. Думаю, присмотрю за домом, пока он не вернется. Эрдон набросал карандашом. Но приветливый свет костра лагеря скриллингов пробивался сквозь заросли обледеневших деревьев. Скриллинги — это нормально. Они считали сумасшедших людей великими шаманами, так что с Кевином все будет в порядке. Ники встала. «Что ж, пойду, пожалуй», — сказала она. От странного тона ее голоса в голове Эрдона все перевернулось. «Тебе не обязательно уходить», — ответила. «Разумеется, если ты не против». Последовала долгая пауза. Немного смущаясь, она подошла сзади и взглянула на бумаги через его плечо. «Что это?» — сменила она тему, пытаясь хотя бы ненадолго оттянуть момент логического завершения разговора. «Его рассказ. Лучше отправлю утром». «Ого! Ты тоже писатель?» Эрден посмотрел на текстовый процессор. «По сравнению с бронзовыми ордами Меркла, Он выглядел совсем не страшно. Теперь его ждала новая жизнь. Он чувствовал ее неодолимое притяжение. И она его полностью устраивала. «Кажется, да», — ответил он. «Слушай, мне всегда нравился Кевин», — быстро проговорила она. «Но он всегда мне казался кем-то не от мира сего». Она отвернулась, чтобы скрыть смущение, и посмотрела в окно. «На линии метро очень много синих огней», — сказала она. «Неужели?» — задумчиво проговорил он, внося еще несколько правок. «И куча народу толпится вокруг». Хм... Эрдон сменил название на «Странник соколиной песни». Теперь он видел, что в истории не хватает деталей. Надо добавить туда все, что он знал. Немного поразмыслив, он дописал. Хроники Кевина Министреля. Книга первая. Это самое малое, чем он сможет ему помочь. Конец. Терри Прач. Последняя награда. 1988 год. Читал Сергей Манара.